Предупредите его, если он жив еще. Предупредите его, товарищей. Поверьте, это ужасная история не закончится моей смертью. — Куда он ехал? — спросил гримо В Париж. — Кто остановил его? — Двое молодых дворян, направляющихся в армию. Одного из них зовут Виконтом де Брожелоном. Так я слышал, называл его спутник. И...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 Напротив. аливен останется, а я поеду. Я нарочно для этого и прискакал, чтобы вам об этом сообщить. Почему такая перемена? Этого я не могу сказать. Объясни, пожалуйста. Не могу. Что это еще за шутки? Вы знаете, Викон, что я никогда не шучу. Да, но я знаю также приказание графа Деляфер, чтобы вы остались со мной, а аливен вернулся в Париж. Я следую распоряжению графа.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 гримо думал о двух вещах. Первое, что если ехать так быстро, его лошадь не выдержит и десяти миль. Второе, что у него нет денег. Но если гримо говорил мало, то изобретательность его оттого стала только сильнее. На первой же почтовой станции он продал свою лошадь и на вырученные деньги нанял почтовых лошадей.